Слава вторая. Внутри слегка похолодело. Я понимал, что приятной прогулкой тут точно не обойдется. По рычанию и приближающимся звукам становилось ясно, что существо настроено не очень доброжелательно. Первое и единственное, что пришло в голову — бежать. Я сиганул между черными стволами деревьев так быстро, что почувствовал, как ноги понесли меня словно со скоростью света — и можно было передвигаться еще быстрее, несмотря на горки и ямы. Я знал, что такое кросс, но сейчас получалось все гораздо легче. Спиной чувствовал, что за мной несется грузный зверь. Он разъярён и быстр. Может, даже быстрее меня, а лучше сказать, он точно быстрее меня. В горле першило от холодного воздуха. Я видел только маячки деревьев и больше ничего. Бросило в жар а окружение превратилось в коридор, где ненужное размывалось нечеткими пятнами. Свернул налево и мельком оглянулся назад. За мной гнался огромный черный силуэт. Над лесом сгущались сумерки. Нужно было разогнаться еще, хоть сознание противилось и говорило, что я на пределе собственных возможностей. В одно мгновение вокруг меня образовалась черная дымка, ускользающая назад при беге. Черный дым или густая тень, как от куска горящего пластика, окутывала ноги и торс, клубилась и устремлялась назад плотными длинными вихрями. И мне не показалось. Дымка несла еще быстрее. Я почувствовал прилив сил, а дыхание выровнялось. Зверь все равно нагонял. Под его натиском ломались ветки черных деревьев. Я повернул правее, с легкостью перепрыгнул тонкое поваленное дерево, но в то же мгновение я почувствовал, как по затылку ударило что-то тяжелое, сбивая меня с ног и отшвыривая в сторону. Я грохнулся на живот, сдирая грудь о камешки и ветки. В голове зазвенело. «Сук!» Только это я и успел прошипеть перед тем, как перевернуться на спину. Из сумеречного марева на меня вылетела увесистая туша с красными глазами. «Медведь». Он приземлился рядом и успел махнуть тяжелой лапой прямо перед моим лицом. Воздух вокруг зверя подергивался, как костром, а от него самого исходил жар. Приподнявшись на локтях, я стремительно отполз назад, чувствуя, что правую ногу основательно подвернул. С клыков медведя капала слюна, он скалился и пёр на меня. Шаг за шагом зверь подбирался все ближе и сверлил меня своими кроваво-красными глазами. Медведь был совсем рядом. В паре метров или меньше приготовился к броску. Секунда. Две. Из глубин сознания поднялся животный ужас и желание жить за мгновение до прыжка медведя я почувствовал силу в руках необъяснимую и яркую переполняющую самую мою суть запястье обожгли те самые браслеты в один момент на инстинкте и не глядя размахнулся рукой целясь зверю в морду прямо в глаза медведь взревел от боли поднялся на задние лапы и я отшатнулся назад приготовился было снова бежать несмотря на боль в ноге но зверь растворился в воздухе словно и не существовал никогда Стараясь совладать с дыханием, поднял правую руку и увидел, что кисти пальца оплетает плотная черная субстанция, похожая на ту дымку, что я уже видел. Из этой субстанции поверх моих пальцев сформировались когти. Длинные, острые и черные. Их очертания подергивались рябью. С левой рукой происходило то же самое. «Ого!» — только и выдохнул я, ничего не понимая. Только сейчас пришло осознание, что все это время я бежал в той самой белой домашней рубашке и босиком. Как вообще умудрился преодолеть такое расстояние без обуви? «Сол!» Мой голос раздался по лесу эхом, уходя вдаль. Голос звенел, разбегаясь между деревьями, и через несколько секунд после того, как гнетущая тишина вернулась, я заметил появление слабого свечения перед собой и понял, что Сол наконец-то услышал меня. «О, как интересно получилось!» Барок материализовался совсем рядом и с интересом рассматривал черные когти. Он даже ничего не говорил, просто заинтересованно пялился на меня. «Что это?» Я поднял руки. С когтями они казались тяжелее, но в то же время я чувствовал в них невероятную силу. «Твой дар!» Сол рассмеялся. «Твоя душа быстро показала то, что тебе присуще!» «Да ладно!» Я скривился. Скажи еще, что это магия? Не. Nee. Божок вытащил из склада одежды длинную трубку и закурил. Это дар. Божественный дар, знаешь ли. Тело Найта и твоя душа создали прекрасное сочетание силы. Сложно объяснить, но дар проявился иначе. Твоя душа пробудила силу, которую не смог бы получить сам Найт. Приехали. Я встряхнул руками. Откуда он у меня вообще мог взяться? Душа знает, что делать. Ты же не у себя дома, где сила души ограничена. Мне почти ничего не пришлось делать, только немного подтолкнуть силу. Так, думаю, не очень удобно. Убери их!» Сол ткнул рукой в когти и оскарился в улыбке. «Да он издевается!» «Если б я знал, как...» Бажук протяжно вздохнул и закатил глаза. Когти исчезли. «Меня этот медведь чуть не сожрал!» Я потоптался на месте, сейчас уже ясно ощущая, что земля под ногами холодная. Тело тоже остывало, и мне становилось зябко. «Я видел!» — Сул хитро прищурился. «Потому его и убрал. Сейчас ты бы с ним не справился, но надо же было подтолкнуть пробуждение дара!» «Ага. То есть этот сволочной божок все время находился где-то рядом и прекрасно знал, что монструозному медведю я на один кусь, и все равно ждал? Просто отлично!» «Именно таким образом?» Я показал на свои босые ноги и разодранную рубашку. Сол пожал плечами и пыхнул трубкой, довольно ухмыляясь при этом. От табака в трубке разносился сладкий аромат, похожий на шоколад, а вот мне становилось только холоднее. Похоже, он думал, что медведь был лучшим вариантом, особенно для того, чтобы я хоть как-то принял ситуацию. «Это только начало, уж поверь!» Я промолчал, хотя вопросов стало еще больше. Бажок обещал ответить на них, но холодильные и мрачные деревья вокруг вообще не располагали к дружеской беседе. «Может, уже хоть кто-то мне объяснит, какого ляда тут творится?» «Понял я, понял», — хмыкнул Сол. «Не ори». Только успел сообразить, что Бажок прочитал мои мысли, как рухнул на пол в небольшом уютном кабинете. По крайней мере, кабинет это место напоминало больше всего. Массивный стол из красного дерева, Кресло с темно-зеленой обивкой, мягкий серый ковер на полу, даже камин и шкаф с книгами. Над камином, как в лучших домах аристократов, огромный семейный портрет. На нем женщина, которую Сол называл Марси, и еще одна женщина, чуть старше, Атрис. Еще какой-то мужчина, седой дед, молоденькая девушка и, судя по всему, сам Найт. Я засмотрелся. Он выглядел лет на семнадцать. Если портрет свежий, то я попал примерно в этот возраст. Темные, почти черные волосы убраны назад. Виски выбриты, а взгляд хочет казаться надменным. Но в нем такая тоска, что ярко зеленые глаза выделяются на бледном лице даже слишком сильно. «Это фотография?» Так и сидя на полу, не в тему спросил я у башка, сложившего ноги на хозяйский стол. Хотелось хоть как-то отвлечься и зацепиться за более простые элементы реальности, чем божественные дары мне так, откуда знать?» Он пожал плечами. «Не проверял, но вообще да, они недавно обновили портрет». «Обновили?» — не понял я. Тот состав семьи меняется частенько», — оскалился в улыбке Сол. Мне хотелось еще поразглядывать членов семьи Стверайн, но сейчас были вопросы поважнее. Я перебрался к креслу с тканевой обивкой и не ошибся с выбором. Оно не только выглядело уютным и мягким, но таковым и оказалось. После холодного леса и дикой пробежки сидеть перед камином было вдвойне приятно. «Ты обещал ответить на вопросы?» Я все же решился начать разговор. «Спрашивай!» Сол снова достал свою трубку. «Первое. Почему я тут, в чужом мире? И почему вообще именно я?» Бажок долго молчал. Стало как-то неуютно даже. «Ну, боги этого мира много чего умеют!» пожал плечами Сол. «Мне нужна была душа, чтобы призвать ее в тело Найта». «Боги? То есть вас много?» Я аж подался вперед. «Ну тогда ты потом изучишь это все, скукотище!» Махнул рукой Сол. «Переходи к тому, почему я...» Я вернулся к Тиме. Сол несколько раз пыхнул трубкой, но дым пах приятно и быстро рассеивался. «Не вышло отыскать душу Найта!» Ответил он и помолчал. «Не знаю почему, но не нашел». «И?» Я покрутил запястьем. «Где не нашел?» «Не смогу объяснить. В пространстве всего. Так понятнее?» Бажок нахмурился. «В абсолюте!» Вид и поведение Сула не внушали благоговейного страха или восхищения, но сейчас я просто решил, что буду принимать все как есть, чтобы не слететь с катушек и понять, что делать дальше. «Твоя душа похожа на душу Найта, а мир оказался самым близким из всех, но я смог дотянуться до тебя!» рассмеялся Сол. «Тем более, что портал мне для этого не нужен». «Какой портал? Тут есть порталы в другие миры? И на Землю есть?» Калейдоскопом в голове замелькали мысли. «Да, пусть это и звучит неправдоподобно, но я же тогда смогу вернуться назад, к своим родным и друзьям». Тут же немного отрезвило. «В теле Найта Стверайна мама и Маришка меня точно не признают». «Порталы есть, но не на Землю!» Сол развел руками. Сеть еще маленькая. После восстановления мира прошло всего ничего веков. Так, не путай меня. Вы говорили, что Кантон — узловой мир, что тут есть выходы в другие миры, а значит... Да ничего это не значит! Мне просто смешно на твою рожу смотреть, Егор, с земли!» Снова заржал божук. Уф. Я сполз по спинке кресла. Тяжело разговаривать с существом, мыслящим какими-то своими категориями. Стопы начали болеть, Всё тело ломило, хотя несколько минут назад я чувствовал себя отлично. А что случилось со мной? С моим телом? Ты сказал, что я не умер, тогда зачем... Отвечу в другой раз. Сул широко улыбнулся. У нас со стверайнами состоялась сделка. Я возвращаю Найтак к жизни, но получаю его в качестве санкари. Это типа герой, если говорить по-вашему. Понимаешь, о чём я говорю? У вас сделка, а я должен быть героем. Я разлепил тяжелые веки и увидел, что Сул снова висит передо мной вниз своей взъерошенной башкой. Это вот герой вырисовывало в голове вполне шаблонные образы. «А сам разве не хочешь получить силу? Здесь не твой родной мир, здесь много возможностей и того, чего ты сможешь добиться!» Бажук оскалился в улыбке. «Я должен подвиги совершать, что ли? Как Геракл?» «Не знаю такого, не знаком!» Тот непонимающе скривился. Насчет подвигов не скажу, но кое-что похожее, да? Сила — это хорошо, только пока не понимаю, для чего она мне. Мне бы домой, к семье. Разве не понимаешь? Усталость настолько навалилась, что я вообще уже ничему не удивлялся. Хотя, возможно, организм так только защищался. Ты наращиваешь энергию дара, и я получаю силу от этого. Мой божественный статус растет, как и границы того, на что я способен. Как и границы того, на что способен ты сам. Интересное объяснение. Что-то подобное фразам о том, что любой бог жив, пока в него верят. А тут получается, что бог становится сильнее, когда тот, кто стал его адептом, сам наращивает силу. «Статус твоей семьи, кстати, тоже улучшится. У все сейчас трудные времена». «Почему же не было этого? С Санкари до меня?» Я зевнул. Мне все на это решаются». Сол недовольно поморщился и уселся на пол. Ты даже не представляешь, чего сможешь добиться, благодаря силе дара. А если я не захочу? Ну вот просто буду сидеть тут, в доме, сколько влезет. Не знаю, откуда во мне взялось желание ерничать, но башка это, похоже, немало ввело в замешательство. Ты уже с Анкари? Бажок подмигнул. Ты поймешь, что хочешь. И отказаться, выходит, не могу. Сол многозначительно промолчал. Специально не раскрывает всего. «Понятно», — протянул я. и все всё-таки, если это важно, почему никто не захотел?» Бажук вел себя странно, и, насколько я мог сейчас понимать, он был либо слишком молодым, либо настолько древним, что вел себя вообще, как хотел. Тупые мысли плыли в голове. «Откуда мне вообще знать, как должно вести себя божество? Из фильмов, что ли?» Я устало хмыкнул. «Потому что, становясь Санкари бога, со временем ты будешь меняться». «Что это значит?» Я аж проснулся. «В смысле?» «Когда кто-то соглашается стать Санкари, с пробуждением дара он становится адептом. Это первая ступень развития. Всего их пять». Я хмыкнул и поднял руки с браслетами. «Да, именно». Сул пыхнул трубкой. «С преодолением ступеней браслеты начнут ломаться. Сейчас не сломался, значит, дар еще не пробудился полностью. Но это временно». «И какая ступень последняя?» «Самое верхнее». «Божество», — одним словом ответил Сол. «Чего? Серьезно?» Я окончательно сел в кресле. Сонливость ушла, сердце в груди заколотилось в бешеном ритме. Вот это звучало уже куда интереснее, то есть прямо вот так? В этом мире можно стать богом из обычного человека? Я смогу стать богом? Смогу вернуться домой или... Или достичь невероятных высот? Я же знаю, каким ты был в своем мире. «Так, но...» Я с подозрением уставился на Соло. «Все-таки, почему никто особо не хочет становиться Санкари? «Потому что люди слабы, и слабы их души!» Сол странно ухмыльнулся и наклонил голову на бок. «Люди страшатся, что их разум и душа изменятся, что сам взгляд на мир станет другим. Они боятся абсолюта, боятся истин, боятся всего. Став божеством, ты не будешь относиться к миру так, как сейчас!» Звучало и правда жутковато, но все-таки. Если потерю друзей и даже Маришки я мог пережить, то позволить маме переживать горе самое жуткое, что я мог себе представить. Если Бажок не хочет мне ничего объяснять, то придется вынудить его это сделать. Только мне нужно сориентироваться во всем этом, а это не так, чтобы слету было легко. Скажи: этот вопрос не отлипал от меня с самого начала. Я правда не умер. Не умер! ответил Сол. «Где конкретно твое тело без души сейчас, я не знаю». По лицу Башка было не понять, расстроен он, или же наоборот, решил, что скоро на его глазах развернется веселая чехарда. Если он прав, и сейчас моя душа и тело этого бедняги Найта могут становиться сильнее и даже стать кем-то вроде божества, то почему бы и нет? Правда, где-то на душе все равно скребло мило мило, а я пока полностью проживать и пережить то, что произошло, не успел». «Только предупреждаю! Наши миры очень разные! Очень!» На последнем слове Сол сделал акцент. «Возможно, что на Земле уже прошли сотни лет, а возможно, всего пара секунд!» «И это вот ты тоже не знаешь!» Я прищурился. «Это у вас там верят во всезнающего и всесильного бога-творца!» «Ну, насколько я понял. А здесь я перед тобой сижу, заметил?» «Нас сотни, и сила у всех разная. Я даже не отношусь к богам второго круга. А старших вообще молчу. Не мелкий дух, и то хорошо». Сул вполне искренне улыбался. «Наверное, только я думал, что такое положение дел должно расстраивать. Не поймешь, как он на самом деле мыслит и чего вообще хочет. Чтобы божественный дар развивался, все твои эмоции и порывы должны быть чистыми. Я сниму с тебя успокоительное. Так что...» «Не злись, если что!» Я хотел спросить еще о чем-то важном, но усталость и желание провалиться в сон накатили на меня новой волной. Я даже не заметил, как вырубился. Меня плавно качало, будто на волнах посреди раскинувшегося со всех сторон моря. Но откуда здесь вообще взяться морю? Сонливость как рукой сняло. Я не стал дергаться и чуть приоткрыл глаза. Сразу стало понятно, что кто-то несет меня на руках. Здоровенный мужик, чьего лица толком не было видно из-за массивного подбородка, нес меня по лестнице. Мое тело в его руках болталось как ветошь. Я сухо сглотнул и затаил дыхание. Или божок закинул меня на очередное испытание? Если так, то мог бы хоть дать выспаться и переодеться. Счет времени потерял уже. Многозначительно покашлив, я решил дождаться реакции мужика. Тот только наклонил голову. «Очнулся? Хорошо. Я все равно донесу тебя до комнаты», — Пробасил он. «Не люблю незаконченные задачи». «Задача стратегического значения — донести меня до комнаты. Ну-ну». Я видел его на портрете. Точно он. Немного седины в каштановых волосах, широкие плечи, болотного цвета глаза и этот убийственный подбородок. Голос мужика был совитым, а выражался он как-то странно. «Интересно, может быть, он какой-нибудь андроид? А можно меня на пол уже, а?» Я попытался протестовать. «Меня зовут Ксан. Я твой дядя. Не удивляйся, я знаю, что ты не Найт, но меня это мало волнует», — Пробасил он. «Точнее, не волнует вовсе». «Приятно познакомиться, наверное», — хрипло выдал я. Кататься на руках новоиспеченного дяди мне стало как-то не очень удобно, и, напрягшись, я спрыгнул на пол. Дядя на это действие взглянул неодобрительно, но все таки кивнул на дверь. «Это твоя комната», — отрезал он. «Спасибо». Я взялся за ручку двери и скользнул внутрь. Каким-то холодком веяло от дяди Ксана. Хотя по лицу не скажешь, что он какой-то головорез, но мало ли. Я протяждом вздохнул и побрёл по комнате. За шкафом обнаружилась еще одна дверь, как оказалось, в ванную. Вместо собственной ванной я обнаружил только душевую кабину и стеллажек с полотенцами, и какими-то склянками. Над широким умывальником висело зеркало. Я отвлекал себя мыслями про устройство ванной только для того, чтобы как можно дольше не подходить к этому проклятому зеркалу. Увидев там не себя, а Найта, я окончательно выпущу из рук краешек ускользающей нити того, что все это нереально. Я все таки подошел к умывальнику. Не глядя в зеркало, открыл кран из зеленоватого металла на полную и протянул ладони под ледяную воду. Умылся, но потом наклонился ниже и подставил под струю затылок. Так продолжалось, пока я окончательно не замерз. Ледяная вода уже чувствительно кусала затылок. Резко откинув голову назад, я все-таки посмотрел в отражение. Из-за капель на зеркале отражение немного искажалось, но я видел Найта. Зализанные на портрете темные волосы растрепались по бокам. Под зелеными глазами залегли синяки. Рожа расцарапана ветками. Я поджал губы и, облокотившись на раковину, долго всматривался в чужое лицо, которое теперь принадлежало мне. «Почему ты вообще умер?» — спросил я у отражения. Найт ничего не ответил. Я постукивал пальцами по буртикам раковины, разглядывая, как с мокрых прядей на грязную рубашку капает вода. За моей спиной в зеркале было видно стеллаж. На одной из полок стоял стеклянный стакан с расческой, бритвенным станком и ножницами. Развернувшись, двинулся к нему. На юношеском лице Найта толком еще ничего не росло, чему я был даже рад. Рука потянулась за ножницами. «Извини, парень, но так уж получилось, что теперь это мое тело, и меня раздражают эти патлы». Совладать с острыми ножницами получилось не сразу, но через несколько минут я безжалостно кромсал отросшие волосы Найта — Оставляя только ежик в пару сантиметров. Кривой, но вполне сносный. С его выбритыми висками смотрелось вполне неплохо. Мое новое лицо стало выглядеть чуть старше, благодаря высоким скулам. Неплохо? сказал я вслух. Окей, Найт. Давай будем считать, что это судьбоносный случай. Мне придется жить тут. Узнавать правила этого мира, знакомиться с новой семьей. Внутри это все равно угнетало, и даже перспектива стать настоящим божеством пока что была не обрисована четко. Я стянул домашнюю рубашку и бросил в дальний угол. Посмотрел на себя. Не совсем дрыщ, и на том спасибо. Хотя у Найта, конечно, какой-то внушительной мускулатуры не наблюдалось. После падения на живот на груди виднелись ссадины и царапины. Ощупал ребра, но вроде бы ничего не болело, кроме пары внушительных синяков. Оставалось только сходить в душ и поискать в шкафах свежую одежду. Телефона у меня не было. Я пока даже не понял, существуют ли здесь телефоны вообще, а в комнате на стене не нашлось часов. Во всяком случае, есть оправдание, если опоздаю к ужину. Хотел того или нет, но этот момент должен вот-вот наступить. Обмотав бедра полотенцем, я принялся выдвигать ящики комода и открывать шкафы. К моему великому счастью, одежда в шкафах не напоминала нечто из XVIII века с париками и рюшами. Вытащив из ящика первые попавшиеся штаны, я осмотрел их. На ощупь ткани казалась плотной. На вид брюки были серыми, с вышивкой, черным узором по бокам и небольшими разрезами у голеностопа. «Пойдет». Бордовая рубашка с капюшоном сшита из легкой ткани, но застегивалась на пуговицы, в отличие от той, что я видел на Атрисе. На этом марафет я решил закончить, хотя одежда все-таки была довольно непривычной. Поискав обувь, обнаружил у входа в комнату невысокую полочку с несколькими парами мокасин. Скорее всего, это и есть домашняя обувь. Выбрал черные, натянул и, наконец, открыл дверь. Снизу уже доносился приятный аромат. Желудок намекнул, что я двигаюсь в правильном направлении. «Ладно, поехали». Я глубоко вздохнул и пошел к лестнице на первый этаж.